Вдохновитель крестовых походов. Папа Римский Урбан II не предполагал, что его зажигательная речь на Клермонском соборе в 1095 году с призывом к походу с оружием против мусульман, якобы осквернявших в Иерусалиме гроб Господень, вызовет движение крестоносцев. Короли, бароны, графы, рыцари, крестьяне, женщины и даже дети жаждали отправиться к святым местам и очистить их от неверных. В награду за освобождение Иерусалима папа обещал отпущение грехов. За 200 лет было совершено 8 крестовых походов. Европа потеряла многие тысячи своих лучших сынов, в том числе Людовика IX. Гроб Господень остался за неверными, но несмотря на крестовые войны, Европа и Восток всё же сблизились. Папа Римский не только обещал прощение от всех прегрешений, Он соблазнял паству неисчислимыми богатствами, которыми изобилует Восток. «Земля там наполнена молоком и медом», — возвещал он. «Пусть те, кто был здесь грабителями, там станут воинами. Кто здесь не нашел счастья, обретет его на Востоке». Толпа ему вторила и восклицала «Так хочет Бог!» Собравшиеся пали на колени и в религиозном экстазе со слезами на глазах поклялись освободить гроб Господень от мусульман. очистить святую землю. В завершение проповеди папа снял свою пурпурную сутану, пожертвовав её на благое дело. А новоявленные паломники тотчас стали нашивать на свои плащи и накидки красные кресты. Так впервые в истории религии и Европы начались крестовые походы, которые, несмотря на все огромные потери, привели к обогащению культур разных народов. Квера терпимости Мирское имя папы Урбана было Одо де Ланжери. Он происходил из Франции, из Шампани. С детства посвятил себя служению церкви, был каноником, архидиаконом. В 1070 году он удалился в монастырь Клюни, где ознакомился с богословскими учениями. Но затворническая жизнь оказалась ему не по нраву. Вскоре Одо отправился в Рим, чтобы помочь папе Григорию VII проводить религиозные реформы. Он показал себя ревностным служителем Бога, исполнительным, умеющим вести переговоры и убеждать. В 1078 году Одо назначили кардиналом-епископом, затем отправили в качестве папского легата во Францию и Германию. На соборе 1088 года Одо был единодушно провозглашён новым папой Урбаном II. Но он не смог сразу войти в Рим и занять там свой высокий пост. В столице Италии не было спокойствия. Граждане находились на распутье. Одни поддерживали германского короля и императора Священной Римской империи Генриха IV, который выступал против нового папы. Другие стояли за антипапу Климента III, который не хотел покидать свой пост и отстаивал его с оружием в руках. Борьба велась нешуточная. Успех сопутствовал то одной, то другой стороне. Осенью 1989 года папе Урбану пришлось бежать из Рима. В городе стал владычествовать Анки Папа Климент III, призвавших к себе Генриха IV. Урбан разъезжал по южной Италии, по городам и селениям Франции и дожидался перемен, но это время он использовал для укрепления своего авторитета, выступал за единство церкви и веры исповедания. Его внимательно слушали, ему верили, ему старались помочь. В 1094 году Урбан вместе со своими единомышленниками сумел войти в Рим, но сторонники Климента III продолжали вести борьбу против него. Спустя год, когда страсти улеглись, Курбану прибыло посольство от византийского императора Алексея I Комнина. Прибывшие рассказали папе об бедственном положении, сложившемся на востоке. Турки-сельджуки угрожали Константинополю, в святой земле мусульмане захватили храм с гробом Господним. Они творят кровавые расправы над христианами. Надо освобождать святую землю. Этот рассказ задел папу за живое. Он понял, что ситуация даёт ему шанс укрепить свои позиции в Риме. Ему надо поднять массы людей и отправить их на освобождение попранных святынь. После клирмонского собора он продолжил свою миссию организатора крестовых походов. Разъезжал по городам и селениям Франции, Германии, Италии и призывал христиан к отмщению. Именно в этот период из уст папы впервые прозвучало слово «индульгенция», что в переводе с латинского означало «отпущение грехов». Весть о готовившемся к крестовом походе в святую землю вызвала немало энтузиазм в странах Западной Европы. Священники в церквах звонили в колокола и, по примеру, папы призывали добрых христиан присоединиться к походу против неверных. Тысячи обездоленных христиан, бездомных горожан откликнулись на этот призыв. Весной 1996 года кое-как вооружённая армия двинулась по пути, проторенному паломниками по Рейну, Дунаю, к Константинополю. Люди плохо представляли себе, где и как будут питаться, с кем воевать и что делать в святой земле. Они пели псалмы, радовались будущей богатой добыче, но после нескольких дней пути, когда у них кончилось продовольствие, приступили к грабежам. Они точили всё, что попадало под руку, уводили скот, лошадей, убивали их хозяев. Это была попутная война. Летом примерно 25.000 членов воинства Христова добрались до Константинополя. Тут турки сельджуки встретили их на пути и легко перебили. Часть захватили в плен и продали в рабство, часть уничтожили. Уцелело около 3.000. Часть из них вернулись домой и рассказали о печальных итогах христианского крестового похода. Первый крестовый поход во главе с рыцарями состоялся в том же 1096 году. Его возглавил граф Тулузский, с ним шёл папский легат, на их плащах были нашиты красные кресты. Общее войско уже достигало 50-70 тысяч человек. В январе они прибыли к Константинополю. Император Византии Алексей I полагал, что все рыцари поступят к нему в услужение и помогут вернуть ему утраченные византийские земли. За это он собирался им платить, но прибывшие рыцари не собирались помогать Алексею. У них были свои цели. добраться до Иерусалима, изгнать неверных и захватить богатую добычу. На этот раз турки сельджуки потерпели полное поражение. Они не смогли противостоять хорошо организованному войску конных рыцарей. С баями крестоносцы дошли до Вифлеема и подступили к Иерусалиму. Город уже был на осадном положении, и взять его приступом не удалось. Лишь основательно подготовившись в июле 1099 года, крестоносцы штурмом взяли город. Они носились по улицам, искали золото, серебро, убивали людей, не разбираясь, кто правоверный, а кто мусульмане. После этой кровавой бойни они отправились к гробу Господню замаливать грехи. На захваченных землях крестоносцы в начале 12 века создали четыре государства: королевство Иерусалимское, графство Триполи, княжество Антиохийское и графство Эдесское. возглавлял все четыре государства провозглашённый король Иерусалимский. На землях крестоносцев затем возникли духовные и рыцарские ордена: тамплиеров, госпитальеров и тевтонцев. Цель первого крестового похода была достигнута, но борьба между поселившимися на востоке христианами и мусульманами только начиналась. Мусульман было неизмеримо больше, и они вовсе не собирались отдавать эти земли пришельцам, которых в свою очередь также считали неверными. Чтобы отстоять завоёванное, пришлось организовать и второй крестовый поход, и третий, и четвёртый, и восьмой, но удержать захваченные земли крестоносцы не смогли и постепенно были вытеснены оттуда. К этому времени вдохновитель крестового движения Папа Урбан II уже много лет как покоился в земле, но его призывы до 15 века будоражили воображение рыцарей, которые не могли смириться с потерями. И несколько раз предпринимали попытки освобождения гроба Господня, но все они кончались неудачно.